Глава девятая. Сцена на Неве. Была глухая ночь. Месяц, насупившись, бросал дремлющий свет на землю. Ни одной живой души по всем улицам Петербурга. Только на берегу Невы, к смоленому двору, прорывался конский топот. На дровнях неслись два мужика. Один правил бойкою лошадью, другой сидел позади, свеси ноги. Между ними лежал рогожечный куль, Порядочно вздутый. Вид этой поклажи в такое время не предвещал ничего доброго. Начали спускаться на него. Правивший лошадью оглянулся, укоротив в бег ее и спросил своего товарища, не видать ли кого? «Тьфу, пропасть!» — отвечал другой. Во всю дорогу вертелось перед глазами черное пятно. То росло, то пропадало. А теперь пропало вовсе. «Тебе померещилось!» А может, и нечисть разыгралась за нами. Полночные часы, едем с мертвецом. Не в первинку возить. Кажись, по нас в ходу и пословица. В куль да в воду. Нет, братец, ныне времена жуткие. Курицы по всем частям поют петухом. Петухи несутся. Сказывают и оборотень свиньёю бегает по городу. Вчера у дворца хотел её часовой штыком. Анштык у него пополам. Уши-кликуши по церквам вызывают нечисть. Да чего доброго ждать. Аж русскую землю затоптали немцы. И веру-то Христову хотят под пету Привезли сюда сотни-две монахов и монахинь. Собирается больший их растригать. Дескать, не по его, крещены. Вытье такое хоть беги вон из Питера. Немец немцу рознь. И из них бывают добрые люди. Вот недалеко ходить. Племянник комиссара Густа Иванович. Даром что креста не носит. То-то простота, то-то душа ангельская. Не забыть мне вовек его милости. С того, с безвременья, как полоскали тебя кошками, а надглядывать за секуцией было приказано Густу Ивановичу, помню, только что ударил тебя заплечный, а у него сердечушки и слезы в два ручья». Видел я сам, сунул он живодеру серебряный, И по мне словно мушки стали летать, Зато душу свою для него выворучу. А мы вот и крещеные, да что делаем? Сбываем людей, будто комаров, Да и погребаем тела христианские Без попа и молитвы. Ох, ох, неволя! Хоть раз запрек бы в нее самого хаварита И взмылил бы его, как давич хохла, «Что, братенька, был ли на обливанце нашим крест?» «Еще и ладанка!» «Так он под ног дьяволу не попадет!» Один из мужиков, которых мы узнаем конюхов Берона, перекрестился и сказал, «Помяни, Господи, раба твоего во царстве своем!» Другой сделал тоже, после чего оба вздохнули и замолкли. Они уж съехали на Неву, во многих местах по реке сделаны были проруби которые от колыхания воды казались живыми пастями движущимися как бы готовясь поглотить жертвы к ним привозимые экой погост произнес один из конюхов стараясь попасть духом на веселый лад не надо б накопать могилок поделали добрые люди и про всякий обиход на весь приход ну матушка нева кормишь ты нас добрыми сигами Да мы не уреживаем пускать в тебя долгоперых ершей. Тут правивший лошадью остановил ее у ближнего проруба. — Не, кстати, тешишься, Агафоныч, — сказал другой, слезая сзади дровней. Вот это крас! Да что за чудо! Посмотри-ка по набережной. Сердце так и упало. Словно сани летят. Не погонили? Вот уж спускают с реку, эко небывальщина. Не послал ли сам приглядеть за нами? Поскорей бы концы в воду. У меня и руки отнялись. Трус, подержи коня, а я спущу мертвеца с дровень, да возьмусь за дубинку, нечего зевать. Между тем, как эти слова приводились в исполнение, сани въехали на Неву и стали шагах в пятидесяти от конюхов. Из этих саней выползло что-то маленькое, похожее на человека-обезьяну. Но вдруг малютка вырос на несколько аршин. Гигант начал отмеривать реку огромными саженными шагами. При этом появление нашей конюхи, ни живы, ни мертвы, бросились на дровни, взвизгнули и были таковы. Великан, потеряв их из виду, опять сделался крошкою. К нему присоединялся кто-то, вышедший вслед за ним из саней. Свет месяца осветил лицо араба Волынского. Малютка был зуда. Хадули помогли ему Исполинский вырасти в один миг и испугать, кого нужно было. Они во всю ночь караулили похоронный выезд из конюшен Бероновских. Куль распороли, и перед ними засияла ледяная безобразная глыба. Только всемогущая мысль могла проникнуть сквозь эту грубую скорлупу и разобрать под ней человека. Осмотрев ледяную статую, зудай-араб — Похоронили ее в снежном сугробе на берегу Невы.